Сердце так сильно билось, что причиняло боль. Елена бежала так быстро, как могла. Через несколько минут она подлетела к мужчине, лежащему на траве, и стала осматривать. Увидев рваную рану, девушка нахмурилась и прошептала. «Как так получилось?» «Дочка, помоги лучше моему внуку! Мальчику помоги! С дедом ничего страшного, а мальчишку нужно спасти!» прокряхтела старуха, дёргая девушку за плечо, умоляя услышать. «Но, дедушка...» Елена не могла сосредоточиться. Ей нужно помочь мужчине. «Ребёнку помоги, он же умрёт, умрёт!» причитала старуха, силой оттаскивая от деда. Елена поднялась, замечая, что мужчина отворачивается, и, глянув по сторонам, спросила. «Куда? Куда идти?» «За мной, за мной, милая, он там, там!» торопила женщина, схватив за руку. баб Галя, я тоже помогу!» прокричал парень худощавого телосложения с кучерявыми волосами, начиная двигаться за ними. Старая женщина внезапно остановилась и, преградив дорогу, буркнула. «Нет, здесь, ты здесь, деду помоги!» «Но Пашку нужно вынести, а деду как, я же не врач!» «Без тебя с Пашкой разберёмся, беги к Ефимовне, она поможет!» Рассеянно бросила она, не отпуская руку девушки, силой сжимая. Уловив момент, как Елена осматривается, она махнула соседскому парню и грубо рявкнула. «Да что же стоишь окаянный? Деда спаси!» Парень хмурился, но лишь кивнул, не желая спорить. Он рассеянно смотрел на добрую старушку, совсем не похожую на себя. Слишком взволнованная и напуганная. «Где раненый? Что с ним?» Спросила Лена, чувствуя тревогу, оглядываясь назад. Увидев, что к ней бежит Оксана, что-то крича, она выдохнула. а то подумала плохое. «Там, пойдём!» — пробубнила женщина, показывая на старую сарайку. Не понимая, почему там, а не около дома, Елена застопорилась, но женщина, почувствовав, схватила и пробубнила. «Миленькая, пойдём, умрёт он! Христом заклинаю, пойдём! Молоденький только жить начал, пойдём!» Девушка почувствовала стыд, понимая, что женщина не обманывает. Была уверена в том, что с парнем что-то случилось, и ему можно помочь. Только вот смущала наживая рана у старика. И пожар. Что же произошло? Повернули за угол, где у поленницы дров лежал молодой парень, медленно передвигая ногами. Стоило Елене только увидеть его, она бросилась к нему, слышав вой бабки и просьбу простить. Девушка не вслушивалась, полностью сосредоточившись на мальчике. Быстро распахнув рубашку, от отчего пуговицы с треском посыпались в стороны, и ахнула. Всё в крови и грязи. Определённо ножевое ранение. Удар в грудную клетку. И ещё всё лицо опухло. Его били, избивали. Ребёнка. Она только хотела попросить женщину о помощи, но, подняв лицо, увидела ужас в её глазах и что-то особенно смутило. Она смотрела позади неё. Значит, за спиной кто-то стоял. Алексеева моментально дёрнулась, но тут же почувствовала захват на шее. Дальше. Ей закрыли рот и потянули вверх. Девушка попыталась бороться, но усилия были тщетны. Похититель без проблем тащил её к задней калитке, даже не замечая сопротивления. Уже на выходе Елена уловила момент, как старая женщина бросилась к мальчику, рыдая в голос. «Заставили». «Такая жестокость». «Но кто же способен на подобное?» «Рывок» и её бросили. «На сиденье в салоне». Елена приподнялась и в шоке уставилась на Андреева, самодовольно ухмыляющегося. «Ну, привет, Елена. Давно не виделись». Девушка ахнула и медленно стала отползать, а потом перевернулась и стала открывать дверь. Но она оказалась заблокирована. Елена всё равно дёргала, пока поражённо не уставилась через стекло на бегущую Оксану. Она что-то кричала, направляясь к ней. «Избавься от сучки». Прогрохотал Андреев, отдав приказ водителю. Мужчина действовал незамедлительно. Открыл дверцу и, вытащив из куртки ствол, нацелился. Раздался выстрел. И ещё выстрел. Елена кричала, отказываясь верить своим глазам. Она как сошла с ума. И когда девушка с непониманием уставилась на грудь и упала на землю, Лена начала бить по стеклу. Невозможно. Этого не должно было случиться. Как же так? «Как?» Ужасаясь, отказываясь верить, Елена ломала ручку, громко крича. «Выпустите меня! Выпустите! Оксана!» Она бросилась вперёд, желая разблокировать дверь, но Андреев схватил за горло, сдавливая пальцами, и процедил. «Сядь, пока мы не добили сучку!» «Сволочь, какая же ты мразь!» С ненавистью процедила Елена, царапая ногтями лицо мужчине. Андреев взревел и оттолкнул девушку. Чувствуя свободу, Алексеева повернулась к мужчине и смело выдохнула. «Как же я тебя ненавижу!» «Плевать, это не помешает нам, дорогая. Уж если я чего хочу, обязательно добиваюсь. А я хочу тебя. Считай себя особенной игрушкой. Я купил тебя у отца и больше не намерен ждать. Пришлось решать дела так, как привык». «Оставь меня в покое, я не выйду за тебя!» «Тоже решил, что ты недостойна такой чести?» «Так что теперь будешь моей шлюшкой!» Андреев мерзко засмеялся, а потом с презрением произнёс. «Наивная дура! Думаешь, забрала сестру и всё, можешь удрать?» «Да никогда! Я заплатил за тебя!» «Ненавижу тебя, ненавижу!» когда я вырежу всех, с кем общалась за эти два дня, в том числе и эту выскочку, Егорова. И ещё сожгу эту деревню, дотла. Мне плевать, даже этот домишка подпалил, чтобы вытащить тебя. Думал, защитников устраню. А за тобой дело не станет, ведь спасительница. А ты сама явилась первая. Отстань от меня. Владимир Егорович, за нами погоня. Голос водителя прозвучал громко, но с уважением. Мужчина обернулся, замечая две машины на большой скорости, догоняющие их, и процедил. «Так давай быстрее». «Но тут плохая дорога». «Не слышал мой приказ? Я тебе не за советы плачу, так что давай уже. Или тебя учить?» «Нет, я понял», — произнёс мужчина и прибавил газу. Но когда выехали на основную трассу, он заметил. «Догоняют». «Так чего плетёшься? Оторвись от них». Водитель только покачал головой, прибавляя скорость. Его уже раздражали рычание Андреева, который держал девушку за шею, пытающуюся освободиться, закрывая ладонью рот. Он смотрел в зеркало и каждый раз закрывал глаза, откровенно раздражаясь. Как ему надоела такая работа. С каждым днём всё больше и больше. Но деньги. Они успокаивают. Выжав газ до двухсот, иномарка летела по трассе. Заметив, что оторвались, водитель довольно хмыкнул, повернулся к нанимателю и кивнул, намекая на то, как он идеально сработал. Ничего не получив в ответ, кроме пренебрежения, мужчина сел ровно. Только решил сбавить скорость, как вдруг на дорогу перед машиной выбежала крупная косуля. Неожиданно, к чему он не был подготовлен. Мощные удары животное разорвало надвое, откидывая в стороны. Водитель не видел этого, пытался справиться с управлением. Через секунду иномарка слетела в кювет. Пронзительный крик девушки, проклятья Андреева, прозвучали слишком тихо для него. Мужчина ничего не слышал, он с ужасом смотрел на дерево, перед тем, как закрыть глаза, навсегда. Егоров находился в палате и смотрел на женщину, без которой не хотел возвращаться в обычную жизнь. Отказывался выходить отсюда. Только с ней. Долбанные сутки он сходил с ума, переживая, что она не откроет глаза. Время превратилось в пытку. И хоть врач сказал, что жизни ничего не угрожает, Егоров отказывался верить. Желал убедиться. Только тогда он сможет успокоиться. Мужчина до сих пор удивлялся тому, что Елена не пострадала только потому, что Андреев укрыл своим телом. Сейчас он находился в отделении реанимации в глубокой коме, закрытой черепно-мозговой и повреждении ствола головного мозга. Если выживет, то будет инвалидом в вегетативном состоянии. Но это и правильно, как считал мужчина. Если бы этот подонок не пострадал, он бы собственными руками придушил его. Водитель скончался на месте. Дмитрий до сих пор не мог принять того, что произошло. Будто вернулся в прошлое, но только сейчас он воспринимал аварию в сто раз невыносимей. Ещё бы. Ведь в машине находилась его женщина. Не он. Желанная женщина, без которой не представлял жизни. Когда она стала так важна, он не уловил момента. Но знал, точно не отпустит. Сделает всё, чтобы была рядом. Он стал зависим от её взгляда, нежности, огня души. До сих пор стоял ужас перед глазами, когда иномарку откинуло в кювет, как и тогда. В тот момент он как будто сошёл с ума, не сдерживая эмоций, зарычал, стараясь не думать, только действовать. Мужчина резко остановил спортивную тачку на обочине и бросился к перевёрнутой машине. Мысль в голове стояла одна, лишь бы выжила, только бы осталась жива. Дмитрий не помнил, как шёл, как выходил. С того момента, как Оксана закричала, что пожары рядом с ней он не увидел Елены, он двигался, словно в тумане. Движение на автомате. А потом, когда увидел, что передок снесло, по телу пошёл ледяной озноб. Егорова затрясло. Он лихорадочно начал смотреть, пытаясь понять, где Лена. Пока не нашёл, не успокоился. Только дверь покорёжила, и невозможно было достать. как он не пытался, не мог открыть, пока рядом не оказался Багиров сломом. Не передать его состояние, когда увидел, что она без чувств и в крови. На секунду переклинила, а потом отключил эмоции, поставив целью вытащить девушку из-под тела мужчины. Время замерло. Мужчина видел только Елену. Его ничего не волновало лишь она. Скорая, полиция. Не слышал и не видел. сидела рядом, умоляя проснуться. пока мчались в машине скорой помощи в направлении больницы, сжимал её руку и умолял, чтобы вернулась. В тот момент понял, что не отпустит никогда, ему никто не нужен, только бы иметь возможность признаться в этом, чтобы она знала. Она должна знать, а значит жить. А когда остался в коридоре перед дверью операционного блока, как раненый зверь бродил кругами, обещая себе, что как только её вывезут, то не отойдёт ни на шаг. Идиот, как мог вообще отпустить? Даже в соседний двор, сад. Да плевать, куда. Что ещё ждать от Лены, доброй и милой, готовой броситься на помощь? Нужно было предугадать, какого чёрта посмел её оставить. Теперь никуда. И неважно, что там надумала, обязательно добьётся любви своей женщины. Теперь он понял. Всё понял. Главное, чтобы не поздно. Только бы не поздно. Тогда это были его единственные мысли, и теперь её жизнь вне опасности. Но Лена не приходила в себя. Пугала. Он не знал, что думать. Врачи его обходили стороной. Конечно, сейчас он понимал, что был гроб, но тогда эмоции полностью овладели сознанием. Глянув на руку в гипсе и на голову в бинтах, мужчина протянул руку и провёл по лицу, ласково, с любовью и надеждой. но тут же застыл, заметив, как затрепетали ресницы. Девушка открыла глаза, в которых плескалась боль и усталость, и попыталась открыть рот, но было тяжело. Дмитрий слегка сжал руку, испытывая восторг, и попросил. «Не говори, если сложно. Отдыхай». «Ты». «Я». «Теперь от меня никуда не сбежишь. Буду рядом». Заметив её вымученную улыбку, он хрипло признался. Я тут всех врачей потрепал, так что давай быстрее, иди на поправку, чтобы могла всех защитить. И ещё, болезнь не проявляется, но не надейся избежать Правда? Правда. Так рада, еле слышно выдохнула Лена. И я, малышка. Елена улыбнулась, тут же вздыхая, чувствуя головную боль. Я. Тебе нужно отдыхать. «А где Света?» «С Багировым. Она ждёт, когда можно зайти. Несколько раз заходила. Сейчас в палате Оксаны. Как она?» Я видела, как в неё стреляли. Не переживая, слегка задела. Живучая. Лена выдохнула и устала, закрыла глаза. На душе появилось спокойствие. Чувствуя, как на глазах наворачиваются слёзы, девушка прошептала. «Как хорошо, что всё закончилось». «Не знаю, я точно посидел, пока гнался за тобой. Знаешь, я так боялся, что ты...» Мужчина замолчал, вновь переживая то, что произошло. «Тогда тоже была авария, да?» «Да, но сейчас не хочу тебя пугать, как поправишься. А пока тебе нужно отдохнуть. Командуешь. Думаю, будем по очереди. Что-нибудь придумаем, чтобы ты не чувствовала себя в клетке». «Почему?» Лена сглотнула, чувствуя, как веки становятся всё тяжелее и тяжелее. «Потому что боюсь тебя потерять», — произнёс Дмитрий сжал пальцы, тут же отпуская, переживая, что сделал больно. «Ты...» — начала Алексеева, но дверь открылась, и в палату вошла Светлана. «Такая маленькая, хрупкая и счастливая». Она с восхищением смотрела на сестру, а по щекам текли слёзы. «Светик...» прошептала Лена, радуясь, что её сестрёнка рядом. «Теперь у них будет новая жизнь». Девушка подошла к ней и, наклонившись, прижалась к щеке носом, шмыгая при этом. Девушка здоровой рукой провела по волосам и, глянув на календарь, что висел на стене напротив, радуясь, что очнулась в нужный день, проговорила. «С днём рождения, сестрёнка! Прости, что без подарка! Самый лучший подарок, что с тобой всё хорошо! Я тебя очень люблю!» Понимая, что сёстрам лучше побыть вместе, мужчина поднялся и пошёл к двери. Повернувшись, встретился взглядом с Еленой и серьёзным тоном проговорил. «Много не говори». Она кивнула ему и улыбнулась. В груди появилось тепло. Мужчина вышел и пошёл к диванчику. Присел и стал смотреть на дверь палаты, откуда вышел. «Держи». Послышалось рядом, и в руке мужчины появился горячий напиток. «Кофе». Уточнил Егоров, наблюдая за Максимом, лениво присаживающимся рядом с ним. «Да, чёрный, как там твоя?» «Моя». Мужчина довольно ухмыльнулся. «Очнулась». «На свадьбу не забудь пригласить». «Через месяц. Думаю, к этому времени гипс снимут». Багиров выдал довольный звук, даже не удивляясь, и проговорил. «Уверен. Насколько помню, ты никогда не рвался жениться». «Это было до неё», — довольно заметил мужчина, делая глоток. Нахмурился и с недовольством рявкнул. «Багиров, ты про сахар забыл!» Максим усмехнулся, радуясь, что друг становится прежним, возвращается к жизни. «Ты, когда пойдёшь к кофемашине, мне капучино не забудь!» Между прочим, выдал он, отпивая свой напиток.